Глава 24. Несогласная. Назар. Я вроде бы дельную мысль говорю, предлагаю хорошее, но Лиана смотрит на меня, как на вора рецидивиста. Она быстро подскакивает с места, спешит к двери кухни, плотнее ее прикрывает, видимо, чтобы нас не подслушивали. Садится за стол рядом и говорит тихо, но возмущенно. «Ты нормальный такой предлагать? Я не понимаю, зачем?» «Объясняю очевидное. В моем доме вам будет лучше. Мы выделим ей комнату. Я готов отказаться от гостевой. Все равно меня нихера никто не гостит никогда. Поселим ее там, и тебе не придется разъезжать по городу, чтобы быть с дочкой. И в выходные никуда мотаться тоже будет не нужно. Сможешь нормально отдыхать». «Да я даже знакомить дочь с тобой не собиралась. Не то что вести ее к тебе», — продолжает ворчать Лианна. Мне становится неприятно. С чего вдруг? Я такой непрезентабельный. У тебя маты через каждое слово. Выдает она совершенно нелепый аргумент. Ты неподходящая компания для маленькой девочки, и потом мы с тобой не в тех отношениях. Что называется? Фиг тебе, Назарка, не годишься, забраковали. Но я уже не отступлю. Мне сто лет в обед не надо, чтобы Ляна ходила сюда постоянно чтобы этот придурок, ее бывший муж, поджидал ее за поворотом. А ведь будет поджидать. У мужика, похоже, инстинкт самосохранения вообще напрочь отбит, и даже не мной. Возьмет, да и переврет ей всю ту ситуацию с шестью миллионами, выдаст еще более худшую версию, чем есть, с него станется. Я не могу этого допустить. Я должен сам ей все сказать, когда будет подходящее время. А до этого нужно оградить ее от него. И потом. Я уже представил, как станет здорово, если Лиана будет со мной 24 на 7. Я этого хочу. Мы найдем ее дочке няню, и мамочка будет в полном моем распоряжении. Ты только что говорила, что я могу быть адекватным, подмечаю с умным видом. И что? Она впечатывает в меня недовольный взгляд. Один раз нормально себя повел, так все. Можно доверять тебе ребенка? Лиан. «Я вообще-то разделяю, с кем и как надо себя вести. Ты на работе хоть одно нецензурное слово от меня слышала? Я имею в виду не наедине. Не беспокойся, не оскорблю уши твоей дочери бранью». Она смотрит на меня с укором, продолжает ругаться. «Я не только про твои маты, Назар. Она и так ранена морально». «Травмирована. Ей не нужно, чтобы ее перевозили туда-сюда. Ей нужно нормальное место для жизни. Ты вообще в курсе, что значит психологическая травма для ребенка?» «Мне становится не по себе». «Что с ней такого стряслось?» «А ты не видишь, что творит ее отец?» Всплескивает руками Лиана. Я столько успокаивала ее, когда мы сюда сбежали от него. Столько сидела с ней, пыталась объяснить, что бывают неадекватные люди». Всеми силами стараюсь наладить ей нормальную жизнь, и тут ты со своим желанием увезти нас непонятно куда и непонятно насколько. Она не игрушка, чтобы ее таскать туда-сюда. Я не повезу ее к мужику, который считает, что купил меня с потрохами, и я по гроб жизни ему должна. Последняя она буквально цедит сквозь зубы. Мне становится совсем не по себе. Вот как она видит наши с ней отношения. Ничего больше не замечает? Ян, давай притворимся, что этих шести миллионов не было. Говорю это и сам себе удивляюсь. Они ведь были, и мы оба это знаем. Назад не отмотать. В то же время мне не надо было делать вид, что я ее покупал. Мне сто лет в обед это было не надо. Она хлопает ресницами, вопрошает. То есть, как притворимся. Явно не понимает моих намерений. Ну, я дергаю головой. Как будто я тебе их не давал. Как будто мы простая пара, которая хочет съехаться. За моим предложением следует гнетущая тишина, долгая, мучительная. «А мы пара, Назар?» Леона удивленно на меня смотрит. «Для нее это вправду не очевидно. А для меня это, пожалуй, самые серьезные отношения, какие были с 18 лет. Главное, вовремя дать себе в этом отчет. Ага, ага». «Я очень хочу с тобой съехаться», — говорю Леане. «Хочу быть с тобой обычной парой, и чтобы ты не думала, что куплена с потрохами. Если для того, чтобы ты чувствовала себя комфортно и никуда не дергалась, нужно взять с собой ребенка, значит, мы возьмем твою дочь с собой, обеспечим ее всем». «Алена не игрушка?» — качает головой Леана. «Ее нельзя вот так взять, какое-то время подержать, а потом...» Она спотыкается на полусловие, видимо, не может придумать, что такого паршивого я в теории могу сделать ее дочке. А, скорее всего, просто не доверяет мне. Что ж, я постараюсь это исправить. Лиан, у меня нет своих детей, пожимаю плечами. Я понятия не имею, как обращаться с маленькими девочками. Ты просто объяснишь мне, как нужно с ней себя вести, и я буду действовать согласно выданным инструкциям. Никаких новых травм у девочки из-за этого переезда не будет. Зато ей больше не придется встречаться со своим биологическим отцом. Это я тебе обещаю, Ляночка. Лично прослежу. Последний аргумент оказывается для нее решающим. Я вижу, как она сдается. Но все же аргументы против у нее есть. А бабушка, как же тут одна? Беру Ляну за руку. Чуть сжимаю, отвечаю вкрадчивым голосом. Я завтра же установлю ей сигнализацию с тревожной кнопкой, так что все с ней будет нормально. «Назар, зачем тебе все это?» — спрашивает она. Самым наглым образом сгребаю Лиану в охапку, устраиваю себя на коленях и шепчу в ухо. «Я хочу, чтобы ты постоянно была со мной. Ты мне нужна». Как же мне кайфово видеть, что у нее от моих слов мурашки на шее».